с таблетками в такой коробочке сейчас модно все фигуру берегут мне тоже пора на сахарин переходить толстею горов провел ладонью по мускулистому животу его как звали захар и Ващенко захар анатольевич я паспорт видела сказала если жить собираешься паспорт обязательно покажи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 Возмутился и ушел. Сказал, должен детям подарки купить, а тут машинами торгуют. Я объяснила детские вещи и игрушки на верхних этажах, но он подниматься не захотел. У него с тобой случайно фотоаппарата не было? А как же был? Полароид. И что он фотографировал? В основном меня снимал. А где же он вас фотографировал?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 Ага, черт с ним. Спасибо. Горов взглянул на часы и помолщился. Куда же вам теперь поехать, девочки? Может, в какой пансионат дня на три? Это зачем? Возмутилась Вика. Чтобы живыми остаться, сухо ответил Горов. Станислав, мне необходимо отъехать по делу. Ты придумай, куда их упрятать. На квартиру за вещами не пускай.